Лицом к лицу. Радиопрограмма. Пять языков любви. В эфире программа «Лицом к лицу». Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Пять языков любви». Всем известно, что мы выражаем любовь по-разному. Поэтому сохранить ее в браке трудная работа. Иногда семейная жизнь не ладится, а мы не понимаем, почему. Нам нужно знать, как наш спутник понимает любовь. Необходимо освоить его родной язык любви. Бывает, человеку достаточно услышать всего лишь название пяти языков любви: слова поощрения, время, подарки, помощь, прикосновение. И он тут же понимает, на каком языке говорит сам, а на каком его супруг. Кому-то сложнее. Попробуем разобраться вместе. Итак, первый язык любви — слова поощрения. Мудрый Соломон писал, «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет». Да, действительно, похвала и благодарность всегда помогут вам выразить любовь. И лучше облечь их в простые искренние слова. Как тебе идет этот костюм? Спасибо, что ты отвел детей в садик. Если жена и муж постоянно слышат друг от друга такие слова, может погода в доме изменится к лучшему? Не пользуйтесь похвалой, чтобы добиться своего... Это не любовь. Лучше хвалите вашего супруга, чтобы доставить ему радость. Таков закон. Когда нас хвалят, мы благодарны. И нам, скорее всего, захочется выполнить любую просьбу. Похвала – это лишь один из способов выразить любовь словами. Другой диалект этого языка – ободряющие слова. Ободрять значит придавать бодрость, мужество. Бывает, в той или иной области мы чувствуем себя неуверенно. Нам не хватает смелости. И это часто мешает добиться того, чего бы мы хотели и к чему есть у нас способности. Возможно, ваш супруг или супруга ждет, чтобы вы поддержали и ободрили его. Но обратите внимание, когда мы говорим «ободрить», мы имеем в виду поддержку. Пожалуйста, не нужно давить на вашего супруга, чтобы он сделал что-то, что ему не интересно. Многие мужья, к примеру, без конца твердят жене о диете. Такой муж объясняет. Да я просто хочу подбодрить ее. А женщине кажется, что ей делают замечания. Подбодрить ее вы можете, если только она сама решит сбросить эти килограммы. А пока она не хочет, ваши слова звучат как нотации. Нотации редко вдохновляют Так выражают не любовь, а осуждение. И человек, скорее всего, почувствует, что просто провинился. А если посмотреть на мир глазами вашего супруга, и если понять, что важно для него, тогда вы сможете действительно его поддержать. И смысл ободряющих слов такой. «Я тебя понимаю. Мне это тоже важно. Я с тобой. Как тебе помочь?» Мы показываем человеку, что верим в него» в его возможности, и мы заранее восхищаемся им. Мы способны на многое, но часто отсутствие смелости мешает нам реализовать свои таланты. Слова близкого нам человека могут послужить стимулом. Возможно, этот язык любви чужой для вас. И чтобы овладеть им, потребуется много сил и терпения, особенно если вы привыкли осуждать и критиковать. Но, уверяю вас, постараться стоит осваивать этот язык любви мы продолжим в следующей передаче а пока не теряя времени похвалите и поблагодарите любимого человека если подумать вы найдете за что эти добрые слова непременно найдут отклик в его душе а мы прощаемся с вами и ждем ваших вопросов откликов по адресу шестьсот три двадцать восемь нижний новгород абонентский ящик девять радиопрограмма лицом к лицу